Глава четвертая Утро выдалось туманным Солнце еле пробивалось сквозь серую пелену облаков Море казалось неспокойным Ветер северо-северо-запад – сверялся с данными полковник Тарасов. «Скорость 20 метров в секунду. Штормового предупреждения нет. Корабль радиоэлектронной разведки уже на рейде. Можем приступать». Все трое лётчиков стояли перед полковником в серебристых сервокостюмах с откидными гермошлемами. «При перегрузках в 6G включаем дополнительный режим защиты сервокостюмов», – напомнила Марина. Она сидела в кресле Центра управления полётами. Хотя таких перегрузок быть не должно. Но все равно имейте в виду. Хорошо, паук кивнул. Всем проверить кислородные баллоны и подвижность костюмов. Летчики стали сверять датчики и совершать движения, похожие на утреннюю зарядку. Все в порядке, подтвердили Денис и Антон. Паук! Машина в первом ангаре! Полковник показал налетное поле, где выселись шарообразные здания ангаров. «Стриж-2, машина во втором ангаре, стриж-3, третий ангар. Удачи, ребята, и не пуха вам ни пера». К черту рявкнули все трое и направились к выходу из центра. Сервокостюмы двигались плавно, повторяя движение тела. На спине располагался небольшой реактивный ранец вместо кресла катапульты. Костюм мог защитить от максимальной перегрузки в 9G. Это было необходимо на околозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Гиперзвуковой режим стрибогов еще никто не испытывал. Ну что ж, птенчики, встретимся в небе. Паук отдал честь. От винта! От винта! Кором повторили Денис и Антон. «Опробуем в деле этих пташек. Каждый направился к своему ангару. Денис подошел к ангару номер 2 и подождал, пока разойдутся автоматические ворота. От ожидания захватывало дух. Сколько раз он представлял этот момент, сидя в кресле виртуального тренажера, когда сможет увидеть СВ-51 «Стрибок» наяву. Проекты и схемы он видел много раз, мог даже в уме представить истребитель, но этого было мало. Раздвижные ворота открывали его мечту. Дорогу в новое небо, где не будет границ. Для таких скоростей не бывает границ. Наконец, ворота раздвинулись, и Стрибок предстал во всей своей красе. Это было что-то. Это превосходило все самые смелые ожидания Дениса. Воплощение совершенства, чудо технической мысли. Может и правда здесь не обошлось без внеземных технологий. Су-27 в СВ-51 Стрибок угадывался смутно. Такой же хищный нос, крылья, похожие на оперение стрелы, Двойной хвост. Казалось, машина была устремлена вдаль, готовилась пронзить горизонт. Машина Дениса имела бортовой номер 003 и была окрашена в ярко-красные тона, что придавало ей агрессии. Две реактивные турбины раздваивались к хвосту, неся в себе скрытую мощь. Крылья расходились ломаной линией. Дополнительные стабилизаторы у самой кабины придавались трибогусходства с разъяренной хищной птицей. Вооружение отсутствовало, бронирование тоже. Какие сюрпризы таила обшивка, невооруженным взглядом было не угадать. «Сколько в тебе еще секретов, которые мне только предстоит выяснить?» Денис подошел и любовно провел ладонью по фюзеляжу. «Ну привет, птичка, полетаем?» Он взобрался по прислоненной к кабине лестнице и сел в кресло пилота. Медленно опустился фонарь. Лестница автоматически отъехала. Здесь всё было как в тренажёре. Ощущение реальности расплывалось. Денис не спешил трогать ключи зажигания. На приборной доске горели только лампы аварийного освещения. Но машина была живой. Она просто дремала, дожидаясь его. Лётчик, душа машины, вспомнил Денис свои вчерашние слова. «Стриж один пауку, что у тебя там?» – раздалось в передатчике. Денис быстро одел и защелкнул гермошлем. «Переходи на спецсвязь и давай выруливай». Денис быстро подсоединил сервокостюм к приборной панели Стрибога, электронно соединяя себя с машиной. Затаил дыхание и повернул ключ. Ему показалось, что корпус дернулся, стремясь в небо. Кабина ожила, приборная доска замигала, один за другим, включая приборы навигации, контроля, акселерометр. Включился бортовой компьютер, выводя на сенсорный экран гермошлема и основной монитор, необходимые координаты и данные. Включился шифрованный канал связи и пилотажно-посадочный индикатор. «Стрижь один пауку», – раздался голос. «Выруливай, твоя полоса номер два». Легко сказать, это было как первое свидание с девушкой. Любое прикосновение желанно, но и робко. Денис осторожно взял штурвал и вдавил педаль. Машину дёрнуло, турбины заурчали. Стрибок мелко задрожал от предвкушения полёта и неба. Денис надавил сильнее. Указатель оборотов двигателя вздрогнул. Стрелки обоих машин поползли вверх. Индикатор температуры газов за турбинами показал растущую синусоиду. Истребитель сдвинулся с места, выруливая к выходу из ангара. Он выезжал, и солнце, вдруг прорвавшее ряды серых облаков, насыщало его красками. Это напоминало заливку цветом в компьютерной графике. Стрибок из мечты превращался в реальность. Солнце ударило в глаза, и сервокостюм автоматически включил фильтрацию света. Денис осмотрелся. Из соседних ангаров также материализовывались машины Паука и Антона. Чёрный истребитель «Паука» уже полностью выехал из ангара и теперь разворачивался для занятия стартовой позицией на полосе 1. Антон тоже медлил и только выруливал для разворота. Его машина была синей, и он, наверное, испытывал те же самые чувства, что и Денис. Денис вдавил педаль и развернул машину носом к белому флажку с номером 2. Машина рванулась и, обгоняя «Паука», замерла на стартовой позиции. Денис убрал ногу с педали. Ну, полегче. Одобрительно хмыкнул паук, выравниваясь на полосе. Старшим дорогу нужно уступать. Сзади догонял Антон. Через мгновение все три стрибога заняли стартовые позиции на взлётных полосах. Готовность 5 минут. Снова раздался голос паука. Включить полный прогрев. Курс 220, перинг на мыс Орла. Денис отыскал на компьютере нужный курс, заложенный в памяти, и спроецировал его в автонавигатор. Одновременно он постепенно вдавил рычаг прогрева. Турбины стали постепенно наполняться живой энергией, готовой вырваться на свободу. Душа соединилась с остальным телом. Денис чувствовал, как по жилам Стрибога бежит электрический ток. Готовность три минуты. Денис внутренне сжался, как пружина, готовая распрямиться. Датчик прогрева остановился на 100%. Денис щёлкнул на стартер. Минутная готовность. Взлёт по команде. Летим по ширине коридора согласно курса. Ширина коридора 50 км по плану полётов. Секунды медленно капали на расплавленный от нагрева металл турбин. Машина стала подрагивать, как хороший арабский скакун перед победным стартом. Старт. Стрибок паука рванул вперёд. Денис вышел с стартер и поставил закрылки в положение взлета. Его вжало в кресло. Сервокостюм подавил мгновенную перегрузку, но все равно было ощутимо. СВ-51 «Стрибок» являлся машиной с самой короткой полосой взлета. Асфальт пронесся где-то внизу, и Денис почувствовал плавный отрыв от земли. Оторвавшись и набрав нужную высоту, Денис увел машину вправо легким движением штурвала. Машина моментально реагировала на каждое его действие, взаимопонимание было полным. Легкий щелчок снизу возвестил о том, что шасси убраны, теперь ничто не мешало скорости. Стрибок шел ровно, пронзая воздух острым носом. Денис огляделся, чуть впереди шел паук. Левее синей птицей блестел на солнце Антон. Построение было ровным, как на показательных выступлениях. Молодцы! Одобрил паук. Ложимся на курс 220. Поворот на 40 градусов через 40 секунд. Даю команду на синхронизацию. Бортовой компьютер принял сигнал о развороте. Денис легким щелчком подтвердил операцию. Пошел обратный отсчет. Поворот. Паук сказал, это скорее для собственного успокоения. Необходимости в этом не было. По завершению обратного отсчета все три машины ровно легли на крыло и через 20 секунд лежали на курсе 220. О чем и проинформировал Дениса бортовой компьютер. Хорошо. Паук явно был удовлетворен. Приступаем к первой стадии испытаний. Проверка летных качеств в режиме s стрибок Переход в сверхзвуковой режим через 30 секунд. Держать строй. Еще раз проверить кислородные баллоны. Планируемая перегрузка 6G. Денис проверил баллон и приготовился выжать рычаг. Гиперзвуковой режим был заблокирован на уровне бортового компьютера, так что опасаться было вроде нечего. Старт! Вновь скомандовал паук. Денис выжал рычаг. Машина подпрыгнула и нырнула вниз. Турбины протяжно взвыли. Дениса снова вжало в кресло. Он видел, как из сопел стрибога паука рванулось наружу ослепительно белое пламя. «Стриж-1!» – раздался голос паука. «Держи машину ровно!» В этом режиме скорости маневры без просчета компьютером были опасны. На гиперзвуковом запрещены. Денис аккуратно выровнял машину. «Хорошо, идем по коридору до точки Х. При прохождении точки Х сбрасываем скорость и делаем бутон». Сверяться по данным бортовых компьютеров. В случае потери ориентира резервный пеллинг на базу ВМФ «Дозорный мол. Как приняли? Принял. Следом послышалось подтверждение Антона. Стрибок рассекал воздух с резким свистом. Но он опережал звук, и свист был слышен задолго после пролета истребителя. Денис следил за данными, которые высвечивались на сенсорном экране гермошлема, там шла информация по приближению к точке Х, после которой надо было совершить маневр разворота. Коридор, отведенный для испытаний, был мелковат для такой рыбки, как Стрибов, всего лишь 500 километров от мыса Орла. Несколько минут лету. Но что поделать, для первого полноценного полета вполне достаточно. В этот момент бортовой компьютер зафиксировал точку Х и выдал сообщение о приближении. Готовность номер один. Тут же послышался голос паука. Даю синхронизацию на разворот. Фигура «Бутон» была одной из самых красивых фигур высшего пилотажа. Она часто применялась на показательных полетах и часто с применением окрашенных трассеров, которые оставляли в воздухе замысловатый узор для достижения большего успеха. Денис начал сбрасывать скорость. Начали. Денис развернул самолет вправо на крыло, при этом сам он лег на бок, прибор балансировки показал правильное положение при маневре. То же самое сделал Антон, только в левую сторону. Маневр заключался в равномерном уходе крайних в разные стороны по широкой дуге и возврате на маршрут в обратном направлении. Центральный должен был совершить почти мертвую петлю. Это было более сложно через резкий набор высоты оказаться вниз головой, затем провернуть машину и встать на курс, одновременно с остальными. Денис завершил дугу и выровнял машину. Паук был уже на маршруте. Это был высший пилотаж. Вдалеке показался Антон. «Стриж-2», — раздался голос Паука. «Опоздание на 1,35 секунды. Сбрасываем скорость». Курс Шакатан в точку «Y». До начала испытаний режима «П» — Теродактиль. Точка «Y» находилась в 100 километрах. Не долетая до острова, Денис сбросил скорость и переместил координаты на бортовом компьютере. Начиналось самое интересное.